Лоскутная республика так напомню, что наступающие Красные войска остановились за Байкалом, не желая обострять отношения с японцами и создав для дальнейших действий в этом регионе Дальневосточную республику – ДВР. В январе 1920 года в Верхнеудинске, Улан-Удэ, состоялось учредительное собрание – Рулили на нем, разумеется, большевики и примкнувшие к ним представители партизанских отрядов. В первый и в последний раз из учредительного собрания вышел какой-то толк. На нем были созданы органы верховной власти ДВР, правительство во главе с Краснощековым и совет министров под председательством Никифорова. Оба товарища, разумеется, были большевиками. Из декларации об образовании независимой Дальневосточной республики, Верхний Удинск, 6 апреля 1920 года. Опрокинув узурпатора Колчака и Семенова, народ Забайкальской области через избранных своих представителей заявляет. Первое. Дальневосточные области, включая области Забайкальскую, Амурскую, Приморскую, Сахалинскую, Камчатскую и полосу отчуждения Восточно-Китайской железной дороги, вследствие их экономического и графического положения, большого протяжения их пограничной линии и отдаленности от центра Российской Республики, декларируется независимой демократической Дальневосточной Республикой. 2. На территории Дальневосточной Республики устанавливается демократическая власть, олицетворяющая волю всего народа, выявляемую через его избранных представителей и гарантирующая всем классам общества демократические свободы, обеспечивающие мирное развитие общественных сил. Советское правительство признало Дальневосточную Республику как дружественное независимое государство. Руководство ДВР предполагало. принялось формировать свою собственную армию, в основном из бойцов многочисленных партизанских отрядов. Вооружение технику, разумеется, поставил старший брат. Но все было далеко не так просто. Дело в том, что черту занимала белогвардейская дальневосточная армия, состоящая из частей генерала Капеля и атамана Семёнова, которые действовали в тесном союзе с японцами. То есть белогвардейцы разделяли территорию ДВР на две части – Тем, кто был восточнее, приходилось разбираться самостоятельно. Впрочем, они времени даром не теряли. К началу 1920 года Приамурье фактически контролировалось партизанами. 5 февраля в Благовещенске был образован временный исполком советов. Самое смешное, что это происходило при японцах, которые заявили о своем нейтралитете. Белогвардейцев в городе практически не было. а казаки также придерживались нейтралитета. Партизаны вошли в город только 8-10 марта. Формально амурцы признавали ДВР, но реально они действовали самостоятельно. Что касается владивостока то 31 января там была свергнута власть главного начальника приамурского края генерал-лейтенанта Розанова. В город вошли партизаны во главе с ЛАЗО. Власть перешла в руки просоветского временного правительства Приморской земской управы. И здесь случился интересный эпизод. Во Владивостоке, на русском острове, находилась школа прапорщиков. От них зависело очень много. Лозой явился к ним и толкнул речь. «За кого вы, русские люди? Молодежь русская, за кого вы? Вот я к вам пришел один, невооруженный. Вы можете взять меня заложником, убить можете». Это чудесный русский город, последний на вашей дороге. Вам некуда отступать. Дальше чужая страна, чужая земля и солнце чужое. Нет, мы русскую душу не продавали по заграничным кабакам, мы ее не меняли на золото, заморское пушки. Мы не наемными, мы собственными руками защищаем нашу землю. Мы грудью нашей, мы нашей жизнью будем бороться за родину против наземного нашествия. Вот за эту русскую землю, на которой я сейчас стою, мы умрем, но не отдадим ее никому. Выслушав речь, юнкера решили постоять в стороне. В итоге к власти пришло приморское земское правительство во главе с большевиком Антоновым. Но это не значит, что большевики полностью взяли власть. Там продолжала сохраняться демократия. А японцы? Они никуда не делись. Они придерживались нейтралитета. Что касается остальных территорий, на них вообще творилось черт знает что. Там рулили партизанские командиры. Большинство были красными, но кое-кто и не очень. Некоторые из них принесли красным куда больше вреда, чем пользы. И ладно бы, если бы это были просто бандиты.